рассмотрение обнаруживалось, что часы эти не настоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали 5 часов, а отнюдь не восемь-семнадцать, как показывают большие нарисованные часы перед захудалыми ювелирными магазинами. В толпе людей, занятых куплей и продажей, мы притормозили. Рафинад стал сигналить, голова его задергалась и, брызгая слюной, он произнес «Зараза!» Мы подкатили к аптеке, и прежде чем Рафинат успел остановиться, мальчик Том, а за ним и хозяин, выпрыгнули из машины. Я вышел и помог Люси Старк, которая достаточно пришла в себя после жары и разных мыслей, чтобы сказать спасибо. Она замешкалась на тротуаре, одергивая юбку на бедрах, которые, должно быть, располнялись с тех пор, как она завоевала сердце крестьянского сына Вилли Старка. Последним из Кадиллака выгрузился мистер Дафи, и мы направились к аптеке. Хозяин распахнул дверь перед Люси Так, вошёл за ней следом, а за ним двинулись мы. Внутри было полно народу. У стойки с газированной водой толпились мужчины в комбинезонах, у прилавков со слепительным хламом тосковали женщины, а ребятишки, цепляясь одной рукой за юбку и другой, стискивая рожок с мороженым, глядели поверх своих мокрых носов на мир взрослых, глазами напоминавшими китайские шарики из поддельного мрамора. Хозяин с упавшим на лоб влажным чубом, держа шляпу в руке, скромно встал в очередь за газировкой. Он простоял так, наверное, с минуту. А потом одна из девушек, накладывавших мороженое, заметила его и, сделав такое лицо, будто у нее в церкви лопнули подвязки, уронила ложку и направилась в заднюю часть аптеки, до звона, накачивая бедрами свой зеленый халатик. Через миг маленький лысый субъект в белом пиджаке, давно скучавшем по стирке, ринулся в толпу из заднего помещения, махая рукой, налетая на посетителей и восклицая «Это Вилли!». Белый пиджак побежал к хозяину, хозяин шагнул ему навстречу, и он ухватился за руку Вилли, как утопающий. Он не пожимал руку, как это принято делать, он просто повис на ней, дрожа всем телом и захлебывая звуками магического слова «Вилли!». Потом, когда припада кончился, он обернулся к толпе, стоявшей на почтительном отдалении, и объявил, «Боже мой, друзья, ведь это Вилли!» Замечание было излишним. С первого взгляда было ясно, что если кому-нибудь из собравшихся граждан незнакомо лицо и имя плечистого человека в легком костюме, то этот гражданин полоумный не говоря уже о том, что если бы гражданин этот потрудился поднять глаза, он увидел бы над сатуратором шестикратно увеличенное против натуральных размеров изображение того же самого лица. Те же большие глаза, но на фотографии, несколько сонные, как бы обращенные в себя, сейчас глаза человека в легком костюме были лишены этого выражения но мне отдоводилось его видеть те же мешки под глазами чуть обрюзглые щеки миссистые губы которые если вглядеться были пригнаны одна к другой как пара кирпичей ту же спутанную прядь волос свисавшую на не очень высокой квадратный лоб под портретом было написано в кавычках «Я слушаю сердце народное» и подпись «Вилли Старк». «Я видел эту фотографию в тысячи разных мест, от дворцов до бильярдных». Кто-то крикнул «Здорово, Вилли!» Хозяин помахал правой рукой, приветствуя неизвестного почитателя. Потом он заметил у дальнего конца стойки высокого тощего малярика, наружностью напоминавшего вяленую оленину, обтянутую дубленой кожей, в джинсах и с вислыми усами, какие встречаешь порой на снимках кавалеристов генерала Фореста. Натан Форест, генерал армии конфедератов, прославившийся смелыми кавалерийскими рейдами по тылам северян. Хозяин...